Глава сорок седьмая После убийства Вальтер ждал во дворе. В одной руке он сжимал связку с ключами, а в другой была туника и его. Стоя перед ведущей наружу дверью, он напряженно вслушивался в звуки приближающихся шагов, вспомнив, что отпирающаяся внутрь дверь не заперта. Он изо всех сил навалился на нее плечом, и рассохшееся дерево предательски скрипнула. Шаги затихли, Вальтер затаил дыхание. «Эй, кто там?» Потребовал голос снаружи. «Это вы хозяин? Или это свинья?» «Я иду к кузнецу, вы мне сами велели». Дверная ручка повернулась. Человек с улицы попробовал отворить дверь, но Вальтер держал прочно. Ручка еще несколько раз повернулась, затем раздалось неразборчивое бормотание и шаги стали удаляться. «Ты что делаешь?» Внезапно сильно вздрогнув, Вальтер повернулся к Иво. Обнаженное тело Лива было перепачкано кровью. К левому плечу прилепился кровавый ошметок. Рука сжимала стреляющее устройство. «Тихо! Там кто-то есть!» «Он пытался войти!» «Пусть!» Реакция Иво была мгновенной. Руки нацелили на дверь стреляющее устройство. Глаза прищурились, тело его застыло, как каменное изваяние. И только указательный палец медленно и плавно потянулся к крючку, выступающему в искусно выточенной ложбинке устройства, с туго натянутыми и не имеющими никакого отношения к музыкальному инструменту, струнами. «Стой! Убери это!» «Но ты сказал...» «Тише! Тот человек уже ушел!» «Ты не можешь убивать каждого появляющегося на нашем пути. Не должен!» «Но они германцы!» Ива нехотя опустил устройство и переместил внутри него какой-то из рычажков. «Они наши враги. Это они пришли сюда. Мы их не звали?» «Это торговый люд!» Как можно более миролюбивым тоном напомнил Вальтер. «Мы не убиваем купцов, и других горожан тоже. Это никак не поможет выполнить то...» «Для чего нас послал воевода?» «Хорошо, хорошо. Ты мастер, говорите, я не буду с тобой спорить. И ты лучше понимаешь, что здесь происходит. Тогда скажи, что нам делать теперь?» «А ты уже? Ты с ним?» «Ты хочешь узнать, спрятал ли я труп мясника?» Ива довольно ухмыльнулся. «Не волнуйся за это. Я сделал его и...» «Не надо подробностей». Отмахнулся Вальтер. «Одевайся, но для начала смой себе кровь. Там, возле лохани с кормом для свиней, есть вода. И нам надо уйти отсюда как можно скорее. К мяснику могут прийти те, кого он ждал». «Хорошо, как скажешь». «И ты должен поклясться, что больше не будешь ни в кого стрелять, если на это не будет крайней необходимости». «Я стрелял, не для удовольствия». «Об этом я и говорю. Ты плохо понимаешь, о чем говорят». Люди на германском. Или совсем не понимаешь. А значит, не можешь определить, когда такая необходимость появляется. Но я могу дать тебе знак. Давай. Я хотел сказать сигнал. Просто посмотри на меня в трудной ситуации. Если я... Э, если я почешу пальцем локоть левой руки, стреляй. Ты понял меня? Локоть левой руки. Вот так. Показал Вальтер. И в тот же миг три короткие стрелки вонзились в деревянную стену дома в двух шагах от Мигезенгера. "Я понял", подтвердил Ива.